Глава 25 Бандиты гнали Налю впереди себя со связанными впереди руками, и, что самое неприятное, завязанным какой-то грязной тряпкой рту. А тряпки как-то нехорошо пахло, и Налю мутило. А вдруг меня вырвет, и я захлебнусь, — думала она с ужасом. Первоначальный страх у нее прошел, наступило какое-то отупение, ей стало безразлично, куда ее ведут и что с ней будет. Дошли до переправы. К отцу сходил за пронькой, они принесли рюкзаки и пошли дальше. Дождь все усиливался. Бандиты решили, чтобы не мокнуть, поставить прямо здесь палатки, переждать ливень, а утром дивнуться дальше. Знал бы Григорий раз что его дочь всего-то в двух километрах от него. Спать девушку положили в отдельную палатку, на спальный мешок, и укрыли спальный мешком, благо, что этого добра у них было много. Мало того, что руки не развязали, так еще и ноги связали. По естественным надобностям вывели только утром. Гады. Естественно, в сопровождении одного из бандитов, Проньки. Имени его, собственно, Наля не знала. Вчерашнее тупение прошло. После наполовину бессонной ночи мысли просветлели, и девушка решила бежать при первом удобном случае. Рано утром свернули лагерь, даже не позавтракав, и шли довольно долго до озера. И там в каком-то распадке, укрытым от посторонних глаз, на самом берегу Клыч Герри решил остановиться и разбить лагерь. Пронька и Коццо стали нехотя стряпать у костра. Воровской авторитет решил побеседовать с Налей. Он усадил ее перед собой, освободив от кляпа рот, но не развязывая рук. — Ну что, девка, говори давай. Наля пожала плечами. «Как звать?» «Анастасия». «Слыхала про сокровища в этих местах, спрятанные с детства?» «Не дерзи, слушай. Что ты с детства слыхала, мне не надо. Что Муза про ней говорил?» «Да ничего». Огорчился, правда, узнав, что о них все знают. Они с папой про них говорили. «Ну и что, где сокровища говорили?» «Нет, я же говорю, он расстроился, узнав, что не он один владеет тайны». «А местные знают, где они спрятаны?» «Нет». «А зачем?» «Местные считают, что это чужое богатство, принадлежит местным духам, и никогда его не искали. Ворованное не приносит счастья». Клэч засмеялся противным смехом. Двое других бандитов тоже захихикали. «Всю жизнь не воровал и не знал, что это счастье не приносит. Слушай, счастье не знаю, а вот деньги приносит точно. А с ними удовольствия разные». Вы довольны? А что, нет, слушай, берем, что хотим. Вкусно едим, сладко спим. На нарах не дерзи. Как ты со старшими разговариваешь? Почтительно. Не дерзи. Не буду. И правильно. Неужели никто из местных даже не пытался найти сокровища? Почему? Пытались, и даже находили. А подробнее? Что подробнее? Кто ходил искать, тот из лес не возвращался. Или возвращался умалишенным. А кто просил гору Октаж помочь, тот находил золото. Монетки, пряжки или что-то еще, всяко разно И ровно столько, сколько надо горю помочь. Но на место находки тоже надо что-то положить. Патроны, ремень, нож, топор. Отдариться слов. Сказки рассказываешь, Анастасия. Может быть, но так говорят. Слышь, подельники, золотишко тут есть езды да не про вашу честь сказала наля не всем надается а мы его ездны силы им заржал прони и остальные его поддержали дружным гоготом нали покраснела и потупилась заметив это клыч герри сказал тебя не тронем не бойся девка я свое слово держу а пронька правильно говорит золото от нас не уйдет а что ж вы шли за сокровищами сами не зная куда спросила наля ты нас девка залохов держишь знали Но не нашли, слушай. Карта-то нет. местные с не знаем. Есть словесное описание, но оно не точное, слушай. С восточной стороны этой горы, слушай, — Личгири указал Накташ. Ещё кое-какие подробности, но всё неточно слушай. Ну да Муса с твоим папашей найдут. Муса тоже это описание знает. Мы с ним царского рода, слушай, таркон он младший ведь. Поэтому на сокровище у меня больше прав. — Хан Чурол сюда привез, мой предок. — Чурол — это река. — Я знаю. В честь него и названа. — Надо же. — А золото мы добудем, — убежденно сказал Клэйчгерри. — На тебя обменяем. К этому времени еда была приготовлена. Налю накормили и отправили в палатку, чтобы глаза не мозолило, не раздражало, навивая похотливые мысли. Сами бандиты выпили из канистры водки для аппетита. Наля, лёжа в палатке, удивлялась беспечности бандитов. К вечеру они довольно прилично отхлебнули из канистры. От водки и жара костра их разморила. Ужин они готовить не стали, про Налю явно забыли, и когда стемнело, забрались в палатку и захрапели, не потушив даже костра. Руки у девушки были связаны спереди, она довольно легко развязала их зубами, затем освободила ноги, выбралась из палатки и ушла. Были бы руки связаны за спиною, все было бы гораздо сложнее, но ей повезло. Отойдя подальше, в лес Наля устроилась ночевать под каким-то кустом, а утром нашла свой лагерь. Но никого там не застала, все отправились на поиски ее. — А если б они тебя здесь застали? — спросил Григорий Таратович. — одно чтобы они с тобой сделали. У нали округлились глаза от ужаса. Об этом-то я и не подумала как-то. Вот то-то. -то. Сворачиваем лагерь и меняем дислокацию.